«Наркотики — это хорошо», — веско произнес Леонид Ильич. «Это не наши разведчики и не наши ракеты. Пусть». Мне вот что непонятно. В разговор, расправив узкие плечи, вступил Суслов. «Какая общая цель объединяет все эти утечки к нашим противникам? Наркомафия на задворках мира, похищение отставного итальянского политика, военный переворот в третьей степенной стране, проведение палестинцами рядовой боевой операции. Я обращаю внимание на крайнюю незначительность самих предотвращенных происшествий с точки зрения нашего противостояния американскому империализму. Поэтому я, с одной стороны, согласен с тем, что деятельность объекта, по сути, не враждебна нам. Но, с другой стороны, вопрос мой остается — зачем он это вообще делает? «Юрий Владимирович?» «Демонстрация возможностей», — смурно сказал Андропов. «Формирование своей сильной позиции под будущие контакты с ними. Идет повторение его алгоритма информационного взаимодействия с нами. Смотрите, что именно он нам передал». Юрий Владимирович начал загибать пальцы. Сначала оперативную информацию, которую, как мы сейчас уже знаем, можно использовать напрямую, без каких-то дополнительных перепроверок. Потом ряд материалов по НТР. Вы справку видели, первичные апробации оказались чрезвычайно успешны. И лишь затем ряд аналитических материалов, достоинство которых пока весьма и весьма небесспорны. За спиной у Устинова шевельнулся Агарков. Рассуждения объекта о ситуации в районе Африканского рога лили воду на мельницу генштаба в его острой дискуссии с первым главным управлением КГБ. «Иначе говоря, — продолжил председатель КГБ, — сначала он нас приручает, а потом начинает учить жизни. Я предполагаю, что и вот эти его утечки нашим противникам преследуют ту же цель». «Думаете, такой наивный?» — усмехнулся Пономарев. «Да», — кивнул Андропов, — «прёт из него какой-то юношеский максимализм и недоверие к нам, иначе зачем бы он стал обращаться к кому-то ещё?» «То есть», — заговорил Брежнев, — «дорвавшийся до уникального источника знаний наивный советский максималист?» Да твердо сказал Андропов. «Да, я думаю, именно так. И его последний ответ на ваш вопрос тоже сюда ложится». Леонид Ильич полистал страницы, находя нужную, и, придав голосу нравоучительный оттенок, зачитал. «Советский человек — это тот, кто готов нести и несет личную ответственность за будущее своей Родины. «Советского Союза!» «О, как!» Закрыл папку, довольно улыбнулся. «Да, я согласен с тобой. Наивный, заплутавший, советский. Надо с ним работать, Юра!» И в голосе генсека прорезалась отчетливая укоризна. Андропов устало потер висок. «Работаем, Леонид Ильич. Есть подвижки. Хотя бы вот этот установленный канал связи с ним. В операции такого масштаба, да за девять месяцев, это уже очень хорошо». «Его перевоспитывать надо, Юра», — Брежнев посмотрел поверх очков. «Ремнем желательно». «А для этого тебе надо побыстрее взять его за шкирятник, пока он нам новых дел не наворочил». «Да», — подхватил Суслов желчным тоном. «Безотносительно к любым благим намерениям фигуранта мы имеем совершенно инфантильное вмешательство в дела абсолютно вне личной его компетенции» принимая во внимание некоторые возможные последствия этой деятельности, не вызывает сомнения, что такая активность подлежит скорейшему пресечению. Необходимо немедленно его задержать, а затем объяснить две вещи». В голосе Суслова появилось зловещее придыхание. «С Хальком он был неправ в принципе. Это свои» пусть они вполне верно оценившие политические моменты, общую международную ситуацию. Гибель нескольких человек, преданных делу социализма и дружественно настроенных в отношении СССР, совершенно недопустима, и он должен будет понести за это свою меру ответственности. Впредь же... Подобные шаги должны быть абсолютно исключены. Любая информация для лиц из-за рубежа, а тем более зарубежных спецслужб, может исходить исключительно от компетентных представителей и органов СССР, рассчитывающих каждый свой шаг в борьбе с противником. Мы должны полностью контролировать любую его активность. Полностью. А вот как этого добиться в кратчайшие сроки — «Это уже ваш, Юрий Владимирович, вопрос, и ваша ответственность!» Повисшую после этого тишину прервал Устинов. «Да, вот еще что!» Он достал из своей рабочей папки несколько соединенных скрепкой листов. «У меня тут к нему список вопросов первостепенной важности. Это очень, очень важные вопросы!» Маршал пристально посмотрел в глаза Андропова. «Очень, Юра, важные!» Я прошу, надо. Прорывные вещи делаем, на новых физических принципах. Даже если просто подскажет, где копать не надо, то это уже будет очень значительная помощь. Андропов выжидающе взглянул на Брежнева. «Бери», — разрешил тот, качнув головой. «У меня вопросов к этому феномену пока нет. Работай». Вдруг словно очнулся Черненко. «А точно рекомендации этого феномена негодные», — говорил он не быстро, с какой-то крестьянской основательностью. «Раз оперативная информация верна, и по НТР он нам действительно подмог, может, и там есть что использовать с толком». Сидящий напротив Агарков посмотрел на него с немой благодарностью во взоре. «По Польше я почитал», — продолжил Черненко, — И скажу честно, потревожно стало. Очень. Как бы нам вторую Чехословакию не получить? С поляками надо пока не поздно пожестче поработать. Хватит им там демократию разводить. Да играются ведь. Брежнев поскушнел, откинулся на спинку кресла, посмотрел в окно, пожевал губами. Проходить через пражские события по второму разу ему совсем не хотелось. Слишком много зарубок осталось на сердце от тех дней. Михаил Андреевич, Борис Николаевич, повернулся он к Суслову с паноморем. Думаю, надо срочно готовить рабочую встречу с руководителями ряда братских партий. Поляки, чехи, немцы, венгры. Провести в Крыму где-то через месяц, без опубликования в газетах. Посидим, посоветуемся в узком составе, заслушаем польских товарищей. Спросим с них, в конце концов. Запускать тут нельзя, потом действительно не расхлебаем». «Согласны», — жестко бросил Суслов за обоих. «Хорошо», — сказал Брежнев, и по голосу его было ясно, что ничего хорошего на самом деле он тут не видит. «А на тебе, Юра, план по оперативному противодействию замыслам американцев в Польше. Ищи, день и ночь ищи. К Олимпиаде этот твой феномен...» «Должен сидеть в каком-нибудь надежно закрытом ящике в Подмосковье, во всем согласный с нами и довольный жизнью. И никак иначе, Юра. Никак».